Глава 7 Март 2003 год. Восточная часть Уральского разлома. О чем там просил нас Воронвэ? Вернуться через неделю? Ага, разбежались. Знатная охота в этих местах. Я вообще думал, а не рвануть ли мне сквозь разлом в сторону имперской границы. Но, взвесив все «за» и «против», решил подождать. Я много чего умного могу у отшельника узнать в плане науки о магии. Библиотека у него, похоже, шикарная. Правда, он меня пока туда не допустил. Еще бы как-то сообщить своим, что я жив и здоров. Несколько дней мы охотились в окрестностях крепости Халанелле. -э а через три дня мне Снор предложил прогуляться чуток восточней. Понравилось эльфорку охотиться на монстров. Здесь он себя воином чувствует, о чем мечтал с самого детства. Для трофейного багажа у нас три рюкзака, примерно тонны на три. Решили брать только ценные трофеи. В общем, пустились в путь, взяв курс на восток. Останавливались в брошенных эльфийских деревнях. Есть здесь такие. Смотри, хозяин. «Некоторые дома вполне в хорошем состоянии», – воскликнул Снор, когда мы вошли в очередную деревню. «Эльфорг так и продолжает называть меня хозяином. Никак переубедить его не могу». «Возможно, здесь останавливаются охотники из эльфийских кланов. Заметь, как укреплены несколько домов», – ответил я, всматриваясь в карту отшельника, которую разложил прямо на земле. Судя по карте, Варанвэ заходил достаточно глубоко в земли Сумрака, у него даже озера обозначены. А что сие значит? А значит то, что этот путь более-менее безопасен, вот и не станем изобретать велосипед. «Изобретать велосипед – фразеологизм, пытаться придумать решение чего-либо, когда уже имеется надежное, проверенное, существующее решение». Пойдем пройденной дорогой. Останавливались в брошенных селениях. Если нас ночь заставала, и до темноты мы не успевали дойти до следующей брошенной деревни. Хан нас своевременно предупреждал о монстрах, которых мы не сможем обойти. Если охотиться на них опасно. Да и мое сканирование местности помогало понять, есть ли поблизости кто-нибудь. «Дальше в этих местах много озер. Вот, например, большое озеро Элги. Так написано на карте отшельника», – сообщил я снуру, разглядывая карту на очередной ночевке. «Хозяин, ты рассказывал, что в воде вроде могут водиться монстры. А как на них охотиться? Что-то я не соображу». «Такие вопросы задавал Эльфорг. Ему было все интересно». «Завтра с утра пройдемся по берегу, посмотрим. Если какая-то тварь вылезла, то пристрелим. Зачарованные стрелы у нас с тобой есть, так что будет, чем удивить любую тварь», ответил я, складывая карту. По вечерам Эльфорк готовил новые стрелы, наконечники у нас имелись в запасе, да и крысиных жемчужин уже набрали не меньше сотни. Мы, встречая крыс, особо с ними не возились, Брали печень, сердце, желчь и жемчужину. Ну, еще некоторые трубчатые кости, если получалось их быстро почистить. Я же занимался тем, что накладывал чары на наконечники. «Хозяин, ты научишь меня зачаровывать стрелы, если у меня проснется дар?» Чуть ли не каждый день спрашивал Снор. Мне, честно сказать, надоели его одинаковые вопросы, но, с другой стороны... Я с пониманием относился к его восторгам. Да, я сварил зелье в котелке. Готовую микстуру слил в одну из фляжек из-под воды. Теперь Снор принимал два раза в день мое варево, глотая зернышко жемчужины от крысы. Я не стал скрывать от спутника, что провожу эксперимент, взяв с него слово, что он об этом никому не расскажет. «Хозяин, точно стану одаренным? В очередной раз спрашивал Снор. «Чего не знаю, того не знаю. Я ж тебе говорю, что мы проводим эксперимент. Зелье сварен верно. Я даже один случай знаю, когда простой охотник стал одаренным», – отвечал я уже не в первый раз. «Тот случай, который я упоминал, как аргумент, был со мной, но в прошлой жизни. Мне тогда помогло стать одаренным. Значит, и в этот раз должно получиться». От чего зависит такой эффект, я не знаю, но надежды не теряю. Но и говорить снору о прошлой жизни не собираюсь. Зачем ему такая лишняя информация? Он и без этого каждый день ходит с выражением крайнего удивления на лице. На следующий день пошли обходить озеро по берегу. Погода стоит теплая, на дворе весенний месяц. Но близость разлома здорово влияет на температурный режим. С утра уже не менее 20 градусов тепла, а в обед будет гораздо теплее. На небе ни одного облачка не видно. «Хозяин, впереди нас на берегу чувствую пять особей, но пока не могу сказать, кто такие. Могу прыгнуть на это расстояние, а потом обратно», – посылает мысль в мою голову хан. «Не стоит прыгать, сейчас приблизимся и увидим», – ответил я. Тут же велел Снору быть внимательней. Шагов через триста увидели на берегу пяток особей крокодилов. Я с такими уже встречался в прорыве, который мы позже закрыли. Остановились, некоторое время наблюдали за крокодилами из прибрежных кустов. Две взрослые особи и три мелких – Явно дремлют, греясь на солнышке. У этих тварей шкура пользуются спросом у торговцев, так что придется повозиться. Шкура прочная у крокодила, а специальных инструментов у нас нет. Зато есть отличный топор, который Снор захватил во время нашего побега. Я с помощью заклинания улучшил физические свойства топора. Нас в академии в начале второго курса обучали таким приемом. Преподавали артефакторам, но лекаре, на факультете, которым я учусь, такие знания давали. Нанес нужные символы рун и два вечера подряд, используя заклинания, наполнял металл топора энергией. То же самое сделал с нашими ножами. Лишним точно не будет. Заодно вставил в топорище по три жемчужины от сумеречных крыс. Снор, я с такими сумеречными кроками встречался. Они перед нападением зачем-то широко разевают пасть. Вот туда и наноси выстрел. Использовать можно ледяные или огненные стрелы. Ледяные даже лучше. Замораживает мозг, а не выжигает. Передвигаться могут очень быстро. Если увидят тебя, так что не зевай. Инструктировал я своего спутника, понизив свой голос до шепота. Я понял, хозяин, не подведу. Так же тихо ответил Снор. «Сколько раз тебе говорить, что мне не нравится, когда ты меня хозяином называешь? Если не можешь, без этого обращайся ко мне, князь!» В очередной раз я попытался отучить Снора использовать слово «хозяин». «Как скажешь, мой хан», — ответил Снор. «Сколько ни говори, все бесполезно. Князем называть меня Снор никак не хочет. Зато решил, что я хан». Я махнул рукой, понимая бесполезность своих увещеваний. «Да чтоб тебя! Ладно, приготовься, сейчас выходим. Грохнем твари быстро, если не будем мух ловить». Дал я команду, и мы начали выдвигаться из-за кустов. «Нету здесь мух. А зачем их ловить, мой хан?» Последовал вопрос от Снора. «Я ничего говорить не стал. Со Снором на такие темы можно болтать бесконечно» но не понимает он переносных выражений. Если что такое скажу, сразу последует сотни вопросов «почему?» или «что значит?». Как я запланировал, так и получилось. Увидев нас, парочка взрослых особей сразу двинулась к нам, разевая свои зубастые пасти для устрашения. «Хорошо, что меня наши егеря проинформировали о повадках таких тварей». После устрашения сумеречный крокодил бросится в атаку. Атакует стремительно. Зевать нельзя, а то и убежать не успеешь. Мы в два выстрела заморозили мозг крупным особям. Промахнуться по такой мишени невозможно. Пасть разевают так, что я влезть смогу. За старшими тварями среагировала молоть. С ними расправились достаточно быстро. «Доставай, друг мой, свой волшебный топор. Шкуру у этих монстров очень крепкая. Ножом-то не разрежешь». Весело высказал я, убедившись, что теневые крокодилы ликвидированы. Снор достал свой топор и приступил к разделке туш. Я велел хану, чтобы он наблюдал за местностью. Осторожность не бывает лишней. Мой питомец пробежался по берегу, сканируя прибрежную воду озера, От нас в оба конца шагов на пятьсот. «Хозяин, в воде больше зубастых кроков нет, я проверил», мысленно доложил хан. И пристроился рядом со Снором, выжидая, когда эльфорг подкинет ему что-нибудь вкусненького. А мой спутник беззастенчиво балует в таких вопросах хана, хотя я особо не возмущаюсь. Не сказать, что долго возились с тушами крокодилов. Снор придумал, как быстрее очищать кости от остатков мяса. Для этого эльфорк использует огненный артефакт, которым мы пользуемся, чтобы готовить пищу. Немного обжигает кость, потом ловко соскабливает остатки жира и мяса. Мой хан, ты говорил, что кристалл дара – это энергетический сгусток. Почему он становится твердым, когда достаем его из душа? Вновь проявляет любопытство Снор, вертя в руках жемчужину размером с яблоко. «Я точно не знаю, мы должны были изучать такие вопросы на третьем курсе в Академии. Но я, к сожалению, не попал на очередной семестр, вы же меня выкрали. Точнее, похитили воина Орбалхана», — ответил я. Снор закончил с шкурами крокодилов, даже соскоблил с них жир» который собирал в березовый туесок. Туесок. Сосуд из бересты цилиндрической формы. Таких емкостей снор сделал сам из березовой бересты. Береста. Верхний слой коры березы. Ловко скрутил шкуры и перевязал веревкой, чтобы занимали меньше места. Вообще у Ильфорка руки растут с правильной стороны. Рукоделие для него вполне понятное занятие. «Сейчас он обжигает кости крокодилов. Я помогаю по мере того, чтобы не мешать снору». Неожиданно встрепенулся хан. Я почувствовал это и повернул голову в его сторону. «Хозяин, здесь кто-то есть! Рядом с нами их пятеро!» – подал мысленную команду мой питомец. В этот момент из-за небольшого холма поднялись пятеро эльфов. По внешнему виду в них можно определить охотников. Все держат луки наготове с наложенными на тетиву стрелами. «О, папа! Кто это у нас здесь такой шустрый? Что охотится в наших угодьях?» «Угодья. Место сельскохозяйственного использования. Озеро, лес, поле и тому подобное». Насмешливо задал вопрос тот эльф, что стоял посередине. Мой меч и меч Снора закреплены на пояснице. Выхватить их мы успеем. Но эльфы хорошие лучники. С такого расстояния наверняка не промахнутся. А вот наши луки лежат недалеко. Только руку протянуть, но выстрел мы сделать точно не успеем. В этот момент я даже пожалел, что я маг-лекарь, а не боевой волшебник. Посмотрел в сторону Снора. Эльфорк сидел на корточках. Очень неудобное положение для атаки. В руках Снор держал нож и большую кость крокодила, которую заканчивал чистить. Я выпрямился во весь свой рост. «С каких пор земли сумрака стали чьи-то угодьями?» «Здесь хозяева монстры», — произнес я. «В моих руках тоже был нож. Мелькнула мысль, смогу ли я бросить нож, чтобы при этом не промахнуться». «С тех пор, как мы отремонтировали домик для себя, которым вы без спросу пользовались, а потом здесь кроме нас никто не охотится. Ну, раз вы провинились, то, пожалуй, мы заберем ваше оружие, а еще вы отдадите свои трофеи», — решительно заявил все тот же эльф. Я вновь посмотрел на Снора, глаза его прищурены, а тело напряглось. — Похоже, мой приятель готовится к схватке. — Подожди-ка, Арукана, а не тот ли перед нами человечишка, за которого орки дают большую награду? — неожиданно для меня спросил рядом стоящий эльф, который до этого молчал. — Ага, значит, самого разговорчивого зовут Арукана. Первый говоривший эльф стал очень внимательно меня разглядывать. «А ведь ты прав, Трон по описанию этот человеческое животное походит на того, кого ищут орки. К тому же в объявлении говорится о втором беглеце, он полукровка», — радостно произнес Арукана. В моей голове лихорадочно крутились мысли, совсем не хотелось стать пленниками шастых охотников, пока я думал... Из-за холмика поднялись еще три эльфа. Они держали свои луки, а на тетивы наложены стрелы. «Допустим, я смогу начать быстро двигаться. За последние дни мой организм восстановился. Снор также двигается быстро. Может даже получится увернуться от одного выстрела. Но второй наверняка сделает меня или Снора чуть-чуть мертвым. Такой вариант мне не нравился». Быстро использовав истинное зрение, я определил, что все пятеро эльфов одаренные. Дар имеет цвет радуги, значит универсалы, хотя по слухам почти все эльфы универсалы. Какой ранг точно сказать не смогу, зато могу сравнить со своим размером дара. А он у эльфов меньше. Возможно второй или третий. Почему не пользуются магией? Все просто. Выстрел из лука быстрее. Трое эльфов, имен которых я пока не знал, молчали, но точно готовы к стрельбе. Нужного решения в мою голову не приходило. В это мгновение послышался еле слышный хлопок. А ведь это звук перемещения моего питомца. Что-то я совсем забыл про него от растерянности. Хлоп. И вот хан уже на груди одного из молчаливых эльфов. Пара мгновений, и ханурик разрывает горло эльфа, который уронил лук и захрипел. Хлоп! Хан моментально на груди второго разрывает глотку второму молчуну. Фонтан крови и хрип. Именно хрип отвлек оставшихся троих эльфов. Они резко повернулись к своим приятелям. На время потянулось, словно имело физические свойства резины. А может, я так воспринимаю действительность? Итак, эльфы отвлеклись на какие-то 2-3 секунды. Снорс реагировал первым, я вслед за ним, но с задержкой в пару секунд. А эльфорк может двигаться куда быстрее, чем я видел ранее. Снору хватило форы, чтобы оказаться возле Арукана, на ходу он успел выхватить меч. Снор ударил плашмя чтобы не убить, а вырубить эльфа. На возвратном замахе он оглушил Терона. В эти же мгновения хан разорвал горло третьему молчаливому эльфу. «Мне можно было не дергаться, все закончили без меня». Снур начал связывать Терона и Арукана. А вот хан меня удивил. Питомец запрыгнул на грудь одного из мертвых эльфов. Когтями разорвал трупу грудь и достал жемчужину. Она была размером чуть больше вишни. Что значит такой размер? Я ни разу не вытаскивал жемчужины у разумных раз. А Хан спокойно проглотил жемчужину и прыгнул на второй труп. Сказать, что я удивлен, значит ничего не сказать. Хан, стой! Эти жемчужины заберу я сам. Практически приказал я питомцу. Останавливая его действия. Мой питомец повернулся ко мне, оскалился и фыркнул. «Повинуюсь тебе, хозяин! прозвучало в моей голове. Я подошел ближе и развалил грудь второго покойника. Увидел разноцветную жемчужину, взял ее в руки и внимательно рассмотрел. Считаешь, что они могут пригодиться в работе с артефактами или зельями? Ничего не путаешь. Обратился мысленно к питомцу. «Мне они помогают быстрее развиваться. Обычно я не охочусь на разумных людей или другие народы. Попробовал первый раз в степи, когда артары ходили меня поймать сетью. Я их убил, но среди них не было одаренных», – сообщил мне хан. «Очень интересно. Открылась новая грань моего питомца». Я, не мешкая, достал жемчужину из третьего трупа эльфа». А Снор уже закончил пеленать веревками двух эльфийских пленников. «Нам придется их убить, а монстры скроют все следы. Иначе эльфы узнают о том, что здесь произошло. Тогда на нас откроют настоящую охоту из любви к кровной мести», произнес я, глядя на Снора. «Неприятное решение» но собственная шкура дороже. Нам не нужны мстители в виде эльфов, достаточно, что орки мечтают нас поймать». «Мой хан, можно я их допрошу? Я умею это делать», – спросил меня эльфорг. «Я слышал, что у эльфов высокий болевой порог. Они будут наверняка молчать», – усомнился я в пользе допроса. «У меня заговорят, я многому научился». «У чистокровных Урукхай», — убедительно проговорил Снор. Возражать я не стал, хотя не понимал, что хочет узнать Эльфорг, но и наблюдать за такой картиной у меня не было желания. Потому я отошел в сторону, мой питомец последовал за мной, но продолжал недовольно фыркать. Видимо, что-то есть в жемчужинах разумных, раз хан так обижается за то, что я не дал ему сожрать еще две жемчужины. Эти два трофея я убрал в поясную сумку. Может, когда-нибудь узнаю, что мне с ними делать. Март 2003 год. Крепость Селябе. Стражи разломов. Эпизоды. Младший страж Вайран к заданию пастуха отнесся серьезно. По меркам Девинов и продолжительности жизни воинского сословия Вайран практически юноша, хотя встретил свою 93-ю зиму. Из мира Трехморья он прибыл недавно. Молодому воину очень хотелось стать стражем, даже если для этого понадобится несколько веков. Сиада сопроводили его к тому месту, где находились Человек и Эльфорг, а также питомец Человека Прыгун. Вайран остался наблюдать за этой троицей, ну или парочкой, если не считать очень редкого зверька, которого в Трехморье называют Прыгун. Псы Ада ушли, а может остались наблюдать дальше, в том числе за самим Вайраном. Очень независимые и свободолюбивые звери – псы Ада. Однако Савитур смог подавить их волю и даже приручить. Сам Вайран тоже хотел бы завести подобных питомцев, но его уровня силы духа пока не хватает. Хотя есть другие звери, например, теневые волки или гиены, но это чуть позже, когда Вайран сможет немного освоиться в этом мире со странным названием Земля. Объекты наблюдения не могут обнаружить Вайрана, так как он обладает способностью быть невидимым. Уровень дара перешагнул через пятый ранг. Отбор для службы стражем у Совета старейшин Вайран прошел легко, но до Совитуры ему далеко. Пастух преодолел двенадцатый порог силы духа. Он настолько силен, что даже полсотни Девинов не смогут справиться с ним. Есть наглядный пример в виде Совитура. А значит есть куда стремиться. Прошло уже больше недели наблюдения за объектами слежки. Сейчас Вайран почти с уверенностью может сказать, что у человека имеется дар силы духа. Слабенький, конечно, но он есть. Происхождение того, что у человека может быть такой дар, непонятно. Как минимум, Вайран не может сказать, что за аномалия такая. Об этом, пожалуй, стоит доложить Савитуру. Он старший, вот пусть и принимает решение». Нападение эльфов на объекты своего наблюдения Вайран видел, даже восхитился, с какой скоростью была совершена расправа над эльфийскими охотниками. Что вызвало восхищение? Скорость реакции объектов наблюдения. По мнению молодого стража, у эльфийских охотников не было шансов победить в этой схватке. «Очень любопытно, особенно действие эльфорка», – пробурчал Вайран себе под нос, на время прекращая слежку. Савитур отошел от крепости Селябе километра на три. Сейчас он стоял и наблюдал за стадом теневых зубров. Вокруг стада зубров кружила стая серых гиен, пытаясь отбить от стада более слабых особей но пока у них ничего не получалось. Светур стоял открыто, не скрываясь от зверей сумрака. Страж точно знал, что на него не нападут. Но даже если вздумают совершить такое, то он быстро подчинит монстров, направив в другую сторону. Стражи обладают способностью подавлять монстров, а когда потребуется подчинять себе. Наверное, пришла пора В очередной раз открыть врата и запустить новую волну, новую волну прилива. Рядом с Савитуром стоял вожак псов ада Шак. «Хозяин, к тебе гость. Кажется, Вайран возвращается». Мысленно обратился вожак к пастуху. «Ты его чувствуешь? Похоже, твои способности развиваются. Это хорошо». Также мысленно ответил Савитур. Действительно, минут через пять к ним приблизился младший страж Вайран. Остановившись шагов за семь от пастуха, Вайран стоял за спиной пастуха и не пытался беспокоить Витура, ожидая, когда тот сам повернется и обратит внимание на младшего стража. Пастух почувствовал приближение Вайрана, но продолжал наблюдать как старательно гиены кружат вокруг стада зубров. Ему было любопытно. Смогут гиены отбить слабую особь от стада зубров? «Рассказывай. Если прервал наблюдение, значит, у тебя что-то имеется», произнес Витур, не поворачиваясь к Вайрану. Человек и эльфорг убили небольшой отряд эльфийских охотников. Особенно меня удивила скорость и... «Ловкость эльфорка. Очень похоже, что он умеет входить в боевой транс», – начал доклад Вайран. «Мне нет дела, дельфийских охотников. В том, что эльфорк входит в боевой транс, тоже ничего необычного нет. У этой расы такова природная способность». «А что человек, ты ничего не упомянул о нем?» – спросил Савитур. «Человек не участвовал, за него работу сделал прыгун. Абсолютное подчинение прыгуна человеку, что очень необычно. Но есть то, чему ты удивишься, господин. У человека дар – сила духа. Правда, слабый, но есть дар лекаря, вполне сильный для его возраста», – добавил информации Вайран. Савитур резко развернулся к младшему стражу. Даже сделал шаг, приблизившись. «Говоришь, дар силы духа? На вот это уже интересно! Особенно интересно, откуда у человека такой дар? Я сам на него взглянул, а ты отправляйся в крепость. Занимайся подготовкой. Через десять дней будешь запускать волну прилива и направлять зверей. Хорошая практика для тебя, Вайран!» распорядился пастух и вновь обернулся к стаду зубров, чтобы понаблюдать, чем закончатся попытки гиен. Минут через десять, ухмыльнувшись тому, что у гиен никак не получается отбить у стада зубров слабых особей, Савитур посмотрел на своего питомца. «Шаг, через 10 дней я с Вайраном запущу прилив. Ты возьмешь свою стаю и отправишься к тому месту, «Где вертится человек и эльфорг? Создай своими псами круг безопасности для этой парочки. Я хочу, чтобы человек не пострадал. Мне надо на него посмотреть, но сейчас нет времени. еще. У человека есть питомец, прыгун. Будь внимателен, чтобы твои псы не порвали этого зверька». Отдал приказ вожаку псов Савитур. «Слушаю и повинуюсь, хозяин». Мысленно ответил вожак «Псов ада» и рванул в сторону леса. Минут через двадцать Савитур направился к крепости, поняв, что так и не дождется драки между зубрами и серыми гиенами. Апрель 2003 год. Уральский разлом. Эльфорг и человек. Задержались мы в сумраке, но сложились такие обстоятельства – У отшельника в Иранве оказалась отличная карта. Маршруты прописаны очень подробно. Указаны все места стоянок, где можно отдохнуть или переночевать. Вспомнился короткий бой между нами и эльфийскими охотниками. Хотя какой там бой? Снор просто вырубил двоих, а хан устроил резню. Грохнув троих эльфов, точнее, бессовестно загрыз. «Для меня открылась новая грань моего питомца. Он вполне резвый убийца, который с удовольствием лопает жемчужины разумных». Снор решил допросить пленных эльфийских охотников. Я не стал ему мешать. Уж не знаю, чего такого важного эльфорг хотел узнать. После допроса Снор добил пленников. Трофеи мы собрали, а трупы утопили в озере». «Ну и чего такого интересного ты у них узнал, дружище Снор?» – спросил я, когда мы отдыхали в домике возле озера. «Сколько за нас дают награду по приказу у Глакхана, а также сколько охотников гоняется за нами, чтобы эту награду отхватить? К тому же они рассказали мне, где у них спрятан тайник. Там штук 100 жемчужин». Два рюкзака вскрыли, которые им принадлежали, а вот что с оставшимися тремя делать, не знаю», — сообщил Снор. «Согласен, из-за рюкзаков и тайника стоило им бока намять. Мы с тобой наверняка уйдем в империю, правда, не сейчас. Мне хочется еще каких-нибудь знаний получить у Воронве. Так что нам с тобой наплевать на то, сколько там углак решил пожертвовать золото за нашу поимку». «Забудь об этом. Нам такая информация неинтересна. Или ты хочешь вернуться в степь, чтобы отомстить Фатбугу?» Улыбаясь, спросил я. «Нет. Теперь куда ты, туда и я. Плевать мне на Фатбуга». Немного подумав, ответил Снор. С рюкзаками эльфийских охотников мне пришлось помучиться. К двум рюкзакам доступ получили. Снор постарался, пока пытал эльфов. За вечер я нанес новые символы и зачаровал на нас со снором. А с тремя рюкзаками, что остались от убитых эльфийских охотников, пришлось помучиться. Имелся секрет, который мне подсказал Робер, как снимать чары. Не сразу, но сделал. Много интересного в рюкзаках нашли, а главное – инструменты для охотников, чтобы разделывать туши». За что упокоенным эльфам низкий поклон? Я сидел за столом, на котором разложена карта отшельника. Сейчас я решал, куда мы двинемся дальше. Не то чтобы мы не увидели монстров с высоким классом опасности, но они все какими-то большими группами перемещаются, а рисковать без меры совсем не хочется. По берегу озера у Елги больше крокодилов не встретили. Может, они и есть в самом озере, но нам пока не попались. «Снор, чуть южнее того места, где мы сейчас с тобой, есть два крупных озера – Чебакули и Колды. Может, туда прогуляемся? Что думаешь?» – спросил я, продолжая рассматривать карту. «Как скажешь, мой хан. С охотников мы взяли три рюкзака в качестве трофеев. Много добра войдет туда». Может, вернемся обратно. Вдруг нас в прилив прихватит. Отозвался снор. У нас есть купол, если что, отсидимся. Во время прилива монстры двигаются быстро, чтобы выйти к чистой зоне. Не думаю, что нас будут караулить. Но жрачки недели на три следует приготовить, чтобы не возиться под самим куполом. Задумчиво произнес я. Мы достаточно близко к эпицентру разлома. В моей голове уже не раз мелькала идея посмотреть, что из себя представляет этот самый проход разлома. С другой стороны, вернуться тоже надо. Эх, попасть бы в библиотеку отшельника. Наверняка там найду для себя много интересного. В общем, на следующий день мы выдвинулись на юго-запад. Куда я планировал, добрались за два с небольшим дня. По пути встретили небольшую стаю серых гиен, двадцать особей. Хорошо, что нам попался большой дуб, на который мы успели забраться. А уже оттуда спокойно расстреливали вредных тварей, которые никак не хотели оставить нас в покое. Им, видите ли, пришло в голову, что мы добыча. Провозились три часа. Повезло, что гиен всего два десятка. Если бы была сотня... Даже не знаю, как бы мы выкрутились. Сначала мы вышли к озеру Кункуль. Здесь имелся охотничий домик. Все отмечено на карте отшельника. Решили, что пару дней поохотимся здесь. Потом двинем дальше. Хотя о чем это я? Решал в основном я. От снора только и слышал. Как скажешь, хан. У меня такое впечатление, что реши я топать в преисподнюю, Снор отправится за мной. Зашли в охотничий дом. По размерам он небольшой, но двоим или троим вполне можно разместиться с комфортом. Может, Воронвэ сам эту охотничью избушку и построил. Разложились, приготовили ужин и поели. После ужина я разложил карту и стал показывать Снору места, куда с утра начнем ходить. Южнее озера Кункуль «Есть целых три озера – Чебакуль, Колды и Шугуняк. Нет, пожалуй, осмотримся возле озера Кункуль, а потом посетим еще три», – размышлял я вслух. Снор молча кивал головой, перебирая инструменты, что достались от эльфийских охотников. «Кстати, правильно делает. Что-то надо почистить, а что-то подточить». «Я же продолжал рассматривать карту». В этих местах озер вообще много. Кроме монстров, что живут в воде, есть приходящие на водопой. Какими бы монстры ни были, вода для них необходима. Они вообще отличаются от обычных зверушек тем, что имеют жемчужины, то есть магически одарены. Что позволяет монстрам быть более быстрыми и сильными. «А это что такое?» Воскликнул Снор, достав очередной инструмент для работы с тушами монстров. Я отвлекся от карты и посмотрел на вещь, которую Эльфорг держал в руках. Что-то типа шлифовально-режущей машинки. Работает на малом магическом двигателе. Предназначена для быстрой зачистки костей или резки костяных наростов и тех же костей. Там снизу гнездо для кристалла, а значит, можно заряжать. Я такие видел у наших егерей. Скорее всего, сделано в нашей империи. Видимо, к эльфам возят такой товар. Объяснил я своему спутнику назначение данного инструмента. «У нас в степи такие не встречал. Среди артар тоже есть охотники за монстрами, но мало кто этим занимается». «Только самые отчаянные – проблема в даре», – пробурчал Снор себе под нос, но я расслышал, что он говорит. Незаметно прошел вечер, я успел нанести чары на три десятка стрел, которые приготовил Эльфорг пару дней назад. Кроме этого, я осмотрел избушку на выстинном зрении. Обнаружил, что отшельник установил в стены защитные артефакты – В общем, защита на уровне, разве что потребуется проводить замену энергетических кристаллов, ну или просто зарядить старые. В силу своей осторожности и паранойи я за пару часов нарезал простенькие мины. Символы использовал из магии воздуха и льда. Огонь применять не стал, чтобы не спалить по случайности избушку. Мины несложные. Но если монстр наступит на такую, у него как минимум оторвет лапу. Не поленился и раскидал мины вокруг избушки. Нары избушки избушке двухъярусные. Снор лег сразу. Я же забрался наверх. Ночь прошла спокойно. Утром спокойно позавтракали и решили за день обойти озеро. За передовую разведку у нас мой питомец. Хотя дальше, чем метров на сто, он не отбегает. Я, в свою очередь, время от времени пользуюсь способностью сканирования. Надо сказать, что моя способность срабатывает на полевой местности больше полукилометра. И вдруг резко возвращается хан, вернувшись к нам с помощью прыжка. «Хозяин, там впереди что-то непонятное, но грозное». Эмоционально начал передавать свои мысли хан. «Успокойся и говори, что ты видел». Присев на корточки возле хана, велел я ему. При этом стал поглаживать его по спине. Говорил я специально вслух, чтобы слышал снор. Эльфорг остановился и вожидающий уставился на нас, хотя слышать моего питомца он не может. «Но у меня давно». Сложилось впечатление, что хан с помощью телепатии может разговаривать с кем угодно, но по непонятной для меня причине делать этого не желает. То, что мой питомец понимает разговоры других, я уже имел возможность убедиться. «Я не знаю, что это за звери. Раньше таких не встречал. Размером они с ваших лошадей. Есть хвост, как у мелких скорпионов. Передвигаются на задних лапах». «Они сейчас на водопое у озера. Недалеко есть прибрежные скалы озера. Думаю, там у них логово». Протараторил хан. «Сколько этих непонятных монстров?» Спросил я. «Я заметил три пары, хозяин». Уже спокойно ответил хан, успокаиваясь от моего поглаживания по его спине. Я поднялся с корточек и повернулся к Снору. Эльфорка имеет смысл поставить в известность. Снор. Мы сейчас с тобой с юго-восточной стороны озера Кункуль. Непонятные монстры с юго-западной стороны, видимо, пришли на водопой. Что думаешь об этом? Есть предложение? Мой хан, у тебя больше опыта нахождения в сумраке. Но я считаю, что стоит попробовать, с двухсот шагов мы не промажем выстрелом. За минуту я могу сделать 7-8 выстрелов, могу и мечом поработать. Смело заявил Ильфорг. «В своей прошлой жизни, будучи охотником за чудовищами, я всегда соблюдал осторожность. А потом, в начале карьеры охотника за головами, не отступал от такого правила. А позже моя осторожность ослабла. В результате погиб. Шапка закидательства. Шапка закидательства. Фразеологизм. «Легкомысленное самоуверенное настроение по поводу легкой победы перед трудным делом или испытанием». «Плохая черта, как правило, приводит к неправильной оценке опасности». «Я задумался. Со слов Хана, неизвестные нам монстры не особо крупные, но неизвестно, каковы они в нападении». «Можем мы со Снором промахнуться?» «Вполне можем» какими бы искусными стрелками не были. Может, шкура этих зверушек была прочная, что даже зачарованные стрелы не нанесут должного вреда, тоже не исключено. До этого мы побеждали сильных монстров, но стреляли, всегда пользуясь укрытием или хитростью. В голове мелькнула интересная мысль. «Хан, что ты там говорил о какой-то пещере?» Вслух я задал свой вопрос питонцу. «Хозяин!» «Когда я заглядываю в чужие мысли, я могу видеть образы, в том числе у зверей или злобных зверей?» Мысленно послал ответ мне хан. «Тогда ты можешь знать, где находится пещера?» Задал я следующий вопрос. «Я могу узнать утес недалеко от берега озера. Образы мысли зверей я запомнил». Сразу ответил мой питомец. «Хороший будет ход с нашей стороны» если мы покараулим монстров у входа в их логово. Заодно раскидать там мои простенькие мины, которые я не забыл собрать утром возле хижины. Я кивнул головой и велел хану ввести нас к утесу, что находится на берегу озера».